Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил меня царевич, который слушал все время спокойно. это -то спокойствие меня и бесило. А что, фрейлин, давно я вас хотел спросить, во Христа-то вы сами веруете? Как во Христа? Да разве неизвестно вашему высочеству, что все мы лютеране, я не о всех а только о вашей милости. Говорил я как-то с вашим уже учителем Лейбницем, так тот велял, велял водил меня за нос. А я тогда же подумал, что он по-настоящему во Христа не верует. Ну а вы как? Он смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспомнила, все свои сомнения, споры с Лебницем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии. Я думаю, начала я тоже велять, что Христос самый праведный и мудрый из людей, а не Сын Божий. Мы все Сыны Божии, и Он как все. Мне не хотелось лгать, я молчала. Но вот То ты и есть, проговорил он с таким выражением в лице, какого я еще никогда у него не видела. Мудрый вы, сильный, честный, славный. Все у вас есть, а Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов, и всегда погибаем. А Христос, батюшка, с нами есть и будет во веки веков. Им светом спасаемся. Он говорил о Христе так, как я заметила, здесь говорят о Нем самые простые люди, мужики. Точно Он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик». Я не знаю, что это, величайшая гордость и кощунство или величайшее смирение и святость. Мы оба молчали, голуби опять, слетались, и между нами, соединяя нас, трепетали их белые крылья. Это ее высочество пришли за мною. Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей. Они окружили его, садились ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине над черным, словно обугленным лесом, в красном, словно окровавленном небе, весь покрытый, точно одетый белыми крыльями.